Следующие несколько суток пират просидел в каюте. Под присмотром охраны его выводили на узкую кормовую площадку с левого борта, где команде отводилось справлять нужду. Подобные площадки делали только на крупных судах, чтобы команда не бегала на нас, где располагался традиционный галеон. С узкой деревянной площадки, огороженной канатами, Мик видел всё из кадру, в который адмиральский нон от чего-то шёл замыкающим. В центре из кадры под всеми парусами двигался его победитель. Вот только вопрос: его ли это теперь корабль? Брат удачи давно привык считать его не просто своим судном, а домом. Теперь этот грозный корабль представлял собой лишь большую и старую деревяшку, ведь все его смертоносные орудия покоились на недосягаемой глубине. Мик приметил, что дверь в соседнюю каюту располагалась в паре шагов от его временного узилища. Двое солдат охраняли сразу обоих пиратов. На двери Кайры имелся засов, который охранники опускали, когда уходили. На двери к Мику никакого закрывающего приспособления не предусматривалось. Однажды брат удачи исключительно в качестве развлечения подкрался к двери, послушал, о чём бубнили охранники. Он не мог различить всех слов, но понял, что болтали солдаты о государстве Наровин. Наровин непризнанное государство проклятого архипелага, где обосновались некроманты. Один из них рассказывал очередную морскую страшилку, как знакомый поведал, что у его знакомого-знакомый попал в шторм. Он и ещё несколько моряков спаслись на шлюпке с тонувшего судна. Долго болтались по волнам, пока их не прибило наконец к крошечному острову какого-то архипелага. Один из них был уже совсем плох и в тот же вечер умер. Они его закопали и легли спать, а в ту же ночь проснулись от того, что он сидел рядом, смотрел на них. Тогда-то до моряков дошло, что они попали на проклятый архипелаг. Они оттуда чуть ли не по воде убежали, с лодкой в руках, естественно. Покойный товарищ долго их преследовал, убеждал присоединиться к нему. Говорил, что мертвым быть лучше. Второй охранник тут же начал спорить, что такое невозможно. И мертвецы, которые поднимаются из земли проклятого архипелага, всего лишь легенда. Рассказал, что у его троюродного брата в знакомых есть настоящий маг, который преподаёт в школе магии. И этот маг якобы когда-то обмолвился, что некромантия была доступна сильным магам всегда. Были и сильные маги, вступившие на путь некромантии. Их во все времена уничтожали, так как мертвецы это сила, которую крайне сложно контролировать. Но 100 лет назад группа сильных магов вступила на стезю некромантии. Что их подвигло кардинально сменить жизненный путь? Загадка до сих пор факт в том, что они смогли скрыться на самом дальнем архипелаге, лишь впоследствии названном проклятым. И когда их нашли, то уничтожить уже не сумели. У этих магов уже была достаточно армия, чтобы дать отпор. Этих магов прозвали отступниками. Усатого, как выяснилось, звали Норад. Однажды по пути в гальюн он сказал Мику: "Странно ты разговариваешь". "Я? Странно?" Округлились глаза брата удачи. Все пираты, которых я видел, всегда употребляли кучу ругательств, типа чтобы сотня акул тебя сожрала или штурвал тебе в глотку. Какие там ещё у вас есть присказки? Да, есть те, кто так выражается, согласился Мик. Но я капитан, а капитану не пристало разговаривать как матрос. Получается, твоя жена обычный матрос? спросил усатый охранник. Нет, Она просто выросла на пиратском корабле и ни с кем, кроме свободных моряков, не общалась. Нород буркнул что-то невнятное, на том разговор и закончился. Молодого охранника звали Хагель. Он не простил удара в ухо, всяческими способами старался задеть пирата, вынудить его на драку, толкал, оскорблял, но это не дало результата. Тогда он применил другую тактику. «Сегодня я воспользуюсь твоей женой!» сказал он, когда пришлось в очередной раз сопровождать пирата к отхожему месту. "Заткнись", буркнул Норд, шагавший впереди. Хагель и не подумал замолчать. "Она умеет пользоваться ртом", продолжал молодой солдат. "Если нет, то придётся научиться. Я люблю, когда красивые девушки красивым язычком, ну ты понял, что делают". Мик закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Пахло открытой водой, и мочой. Они почти подошли к отхожему месту. У тебя ничего не получится, выдавил пират. У меня не получится? ухмыльнулся солдат. Ты думаешь, что я не справлюсь с твоей шлюхой? У тебя не получится вывести меня, сквозь зубы процадил брат удачи. Ты можешь и дальше нести свой бред. Сунешься к Каре, она тебя оторвёт всё, что висит между ног. Тогда ни одна портовая шлюха на тебя даже не посмотрит. И ты это сам прекрасно знаешь. А будешь и дальше доставать, пожалеешь. Помни, я не всегда буду пленником на этом корабле. Меня освободят и тогда. Ты мне угрожаешь убиться? Солдат ткнул пирата в спину. Они почти дошли до поворота. Из-за толчка Мик врезался в деревянную стену. Угомонись, коротко бросил через плечо Норад. Иначе я тебе угомоню. Слова усатого Воякине неожиданно произвели эффект на молодого. В тот день он больше ни слова не сказал брату Удачи. Зато ночью им пришлось встретиться в каюте Кайры.